Мотор гудел ровно, уверенно, убаюкивающе. Красяна упорно клонило в сон. Ничего удивительного. Вымотался он как сволочь, и несколько капель спиртного довели его организм до состояния полнейшей расслабленности. Ну и сумерки вокруг тоже этому способствовали, равно как и глубокие, мягкие кресла, создающие незабываемые комфорты для водителей, так утверждала реклама Энилгола. Из города выбирались мучительно долго. Как всегда, ремонт дорог начался в самый неподходящий момент. Каждый год ремонтируют, ремонтируют, а толку-то. Воистину, в России две беды: дураки и дороги. И если одна из них проблема вполне решаемая, надо только взять хороших специалистов, побольше тяжёлой техники, щебень, бетон, асфальт покачественнее, то, что делать с дорогами, Красин не мог себе даже представить. Но тем не менее, выбрались, а уже за его пределами свет он отдала так что воздух снаружи за свистел. Ха. Хамер с трежением отонет равно как и ограничений скорости. Войну отменили, а потом, в общем, ситуация в точности как с оружием. Народ, почувствовавший силу, может позволить немного поиграть в анархию, сунув пистолет под нос зарвавшемуся чиновнику. Так что виновника ДТП карают жёстко, но за то, с какой скоростью машина летит по трассе, отвечает только сам водитель. Однако кайф от мелькания деревьев за окном продолжался не более пары минут, а потом света затормозило, да так, что не будь Красин со всем тщанием пристегнут к креслу, вылетел бы головой вперед через стекло. Машина завизжала тормозами, как дворовая кошка, на хвост которой уронили кирпич, а потом Красин скорее почувствовал, чему слышал хлопок, и автомобиль занесло. Откровенно говоря, стоило бы испугаться, но Красин банально не успел, а потом и не до того стало. Невероятно, однако Света, продемонстрировав вверх мастерства, удержала тяжелый внедорожник. Тот заскрипел, будто у него начали разом выкручивать без смазки все болты, но все же остановился и разваливаться на запчасти не спешил. И только потом до пассажира начало доходить, что вот сейчас могла наступить последняя минута его жизни. Похоже, тренировки в виртуальном мире не прошли для Светы даром, подумал Красин, выбираясь наружу и рассматривая свой пепелац. Тот стоял, заметно наклонившись вперёд влево, но в остальном пострадавшим не выглядел. С водительского места наружу сползла их доморощенная автоледи, и выглядела она так, словно из неё разом вытащили все кости. Что это было? мрачно поинтересовался Красин, осматривая колесо. Нарваться на гвоздь ситуация обыденная, но современные шины обычно так с хлопком не разрушаются, а спускают относительно медленно, давая водителю резерв времени на принятие решения. чтобы колесо спустило резко, из покрышки надо кусок вырвать. Что здесь и произошло? На дороге что-то непонятное лежало. Я затормозила, а уклониться не смогла. Это, естественно, кивнул, продолжая рассматривать изувеченную покрышку Красин. И скорость великовата. И наверняка ты смотрела на препятствие. А если концентрируешь на нём внимание, то обязательно наскочишь. Психология, однако. Ладно, чего ляс эточить? Будем ремонтироваться. Увы, чего в багажнике не нашлось, так это пары рабочих перчаток. Ладно, придётся вспомнить, что второе образование у него вполне себе техническое. Тот не инженер, кто руки боится испачкать. Утешая себя этой мыслью, Красин вытащил из багажника багажник. Ха, да и на и квартиры поменьше будут, и инструменты, и запаску. И громко, не стесняясь, выругался. Когда неловко взятый домкрат упал, чувствительно приложив его по ноге, аккурат по кончикам пальцев. "Да уж, культура так и прёт", ехидно прокомментировала Света, что характерно, не пытаясь хоть чем-то помочь, хотя разорванная шина была откровенно говоря на её совести. Красин раздражённо ощерился. "Да где уж нам, сирым до да убогим? Твой спортивный институт кого готовил, фез рук педагогов? Да-да, помню. Если в тыкве масла нет, поступай учиться в п" О, как грубо. Да, я такой ни разу не светоч культуры. Прибедняешься. А на самом деле внутри тебя сидит метущийся интеллигент с богатым внутренним миром. Насколько богат мой внутренний мир? усмехнулся Красин. Судить лучше, наверное, они мне. Со стороны-то виднее. Однако сам я назвал бы его примитивно обывательским. В смысле, в смысле моральных норм и ценностей. Не совсем понимаю тебя. Гм. Ладно, давай рассмотрим на примере. Что ценнее, человек или собака? Собака, естественно. Ага. Теперь давай немного перефразируем. Что ценнее: человек, которого ты в жизни не видел и больше не увидишь, или твоя собака, с которой ты рос вместе, и на охоте она тебя от медведя спасла? Э, человек. А заминка-то есть в голосе. Красин победно улыбнулся. Для себя мысленно ответ-то ясен. Собака твоя важнее. Лично для тебя, естественно. сколько вот давит на мозги общечеловеческая этика и мораль поэтому ты искренне веришь ответ правдив это в тебя с детства вдалбливали на уровне аксиомы но в душе-то червячок грызёт а и подозреваю для большинства обывателей их личная персональная собака находится в табеле о рангах куда выше абстрактного прохожего только обыватель не признается я же ну я тоже обыватель конечно только вот привык сам с собой говорить честно «Для меня собака важнее, как-то так. Разумеется, сразу найдется куча народу, которая обвинит меня во всех смертных грехах и приведет массу доводов в пользу этой мысли. Но это не значит, что я не прав». Разговор в таком ключе ничуть не отвлекал его от дел. И пока голова трепала языком, руки вполне уверенно работали, установив домкрат и в два счета приподняв с его помощью тяжелую машину. «Айн, цвай, драй». И повреждённое колесо лежит на асфальте, а его место занимает новое, чистое, блестящее, в первый раз установленное, что называется муха не сидела. Теперь сложить домкрат и сиди, как сидишь, дядя. Пребывание на корточках создаёт чрезмерную нагрузку на коленные суставы, племяш, ответил Красин, медленно поворачивая голову. Медленно это чтобы не провоцировать незваных гостей. Мало ли кого чёрт принёс. Их было четверо. молодняк, постарше тех, с кем в основном приходилось иметь дело в игре, но опять-таки неумудрённые сиденой аксокалы. Этим было на скидку едва за 20. Самый говнистый возраст, цинично подумал Красин. Вроде бы уже силы есть, мозги тоже, а вот умение грамотно распоряжаться и темы другим пока ещё маловато. И стоят не грамотно. Нет, это не аксокалы. Это, можно сказать, саксаулы. И единственный минус, который сразу бросился в глаза Красину, это наличие у всех четверых пистолетов. Макаровых, древних, как египетские пирамиды, и надежных, как лом. А промахнуться с такой дистанции, мягко говоря, сложно. Смотри-ка ты, умничает. Красин, внимательно глядя на незваных гостей, медленно поднялся, отряхивая затянутые в дешевые, но прочные джинсы колени. В то, что эти умники будут стрелять, он не верил. Хотели бы... Уже польнули. А если нет, стало быть, предстоит разговор. Только резких движений всё же лучше не делать, могут случайно польнуть. И неважно, от интеллигентских переживаний или шпанистой нервозности, тому, в кого прилетит свинцовый гостинец, разница не принципиальная. Однако же эти умники, похоже, были свято уверены, что количественный перевес и оружие в руках даёт им право смотреть на застигнутых врасплох пассажиров в недорожнике свысока. Глупое и опасное заблуждение, да-с. Однако оно явно имеет место быть. Во всяком случае, трое, которые стоят непосредственно перед Красиным, оружие держат небрежно, показушно даже. А четвертый, контролирующий свету, хоть и упирает ей пистолет в бок, но удерживает девушку крайне неграмотно. С ее навыками в рукопашке освободиться она при нужде может запросто. Что же, не стоит пороть горячку, но и резину тянуть глупо. Вы кто такие, мальчики? И что вам тут нужно? Заткнись, придурок. Да пошёл ты, усмехнулся Красен. Закурить есть? Не курю, и тебе не советую, вредно. Да и плевать, жизнь вообще штука вредная, от неё помирают. С этими словами он повернулся к остальным нападавшим. Парни, может, у кого из вас найдётся? Хочешь, могу дать косяк, пыхнешь, ухмыльнулся один из них, худой и высокий, точнее, длинный, чтоб называться высоким. Ему недоставало ширины плеч и объёма мускулов. Но у него всё ещё впереди, если переживёт сегодняшний вечер. А давай, хоть оххихикаю вас всех. Парень ухмыльнулся в ответ понимающе. Мол, знаем мы таких, не бось очко жм-жм, но хорохоришься. Бояться Гонор не позволяет. Тем не менее, сигарету, набитую явно не табаком, и зажигалку он на капот машины положил и сделал два шага назад. Молодец, умный. хотя и неопытный. Красин звонко щелкнул колесиком, прикурил. Агрегат, примитивный до да нельзя, работал как часы. Точно не табак. — Сенька, вашу мать! — Смотри-ка ты, быстро подействовала, — заржал длинный. «Ну — Ну-ну, смейся, пока есть чем. — Что, папаша, не впервой, а? — Когда-то я был молодым, — нейтральным тоном отозвался Красин. «Гы — Гы-гы, старик нашелся. Не боишься, что совсем торкнет? а то ты затягиваешься так, словно с половины дороги воздух засосать решил. Кто не курит и не пьет, тот оттягивает свой конец, а кто пьет и курит, тот кончает раком». До ребятишек двусмысленность фразы дошла не сразу, но уже когда они ее поняли, казалось, что от их здорового хохота сейчас вдоль дороги половина сосен упадет. Они звонко и зажигательно ржали так, что Федор даже присоединился. Не от косяка, на него эта дрянь не действовала. А просто от того, что всегда приятно посмеяться за компанию с искренне веселящимися людьми. А ведь не исключено, что кто-то из них смеётся последний раз в жизни. Он вынул из арта курок, посмотрел на веселящийся молодняк дело на стеклянными глазами. Подул на слегка тлеющий кончик, заставляя огонёк разгореться сильнее. В истину огромное преимущество, если ты можешь промахнуться лишь когда сам этого захочешь. Главное уметь своё преимущество использовать. А у него за спиной годы, за которые можно успеть освоиться и с куда более крутыми бонусами. Что же, мальчики, паскакали. Небрежный щелчок пальцами, и окурок уходит точно в глаз длинного. Вопаль, и его товарищи на мгновение отводят глаза от клиента. Боги, как непрофессионально. За ту секунду, что ему подарили, карасин успевает сократить дистанцию и занять позицию. на которой ближайший горе-вояка закрывает его своей необъятной тушей от других. Он, наверное, силен, но при том и невероятно медлителен. «Спортом надо заниматься, болван», — успел злорадно подумать Красин, а руки уже практически без участия сознания делают свою работу. Тут и надо-то всего ничего. Пробить толстяку в кадык, другой рукой блокировать пистолет, вырывая его из разом ослабевших пальцев, а затем, прикрываясь хрипящей тушей, как щитом, дважды выстрелить. Это очень больно, когда 9-миллиметровая пуля в дребезге разносит коленную чашечку. Но вопли свежеиспеченных инвалидов Карасина не интересовали в принципе. Продолжая удерживать перед собой Толстого, это требовало немалых усилий, поскольку изрядно перегруженная салом туша на ногах стоять категорически не хотела, норовя сесть на асфальт, и лишь боль, взломленная практически до затылка в руке, не давала Толстяку так нечестно поступить. Он развернулся к последнему из горе вояк. тому, что контролировал Свету, точнее, закрывался ею и грозно размахивал пистолетом. Впрочем, он мгновенно сообразил, что размахивать им просто так нет смысла. Ствол у виска девушки выглядел довольно внушительно. Красен поморщился. Великие пираты, какие же они все предсказуемые. Брось оружие, голос парня сорвался на виск. Брось, я убью её. Это жертва, которую я готов принести. В смысле? Ты что, не слышал? Я её убью. Давай продолжим логическую цепочку, задумчиво ответил Красин. Тело, которым он прикрывался, в ужасе смотрело на происходящее, но трепыхаться даже не пробовало. Сопляк, беззлобно подумал Фёдор. И это тоже сопляк, прямо как в этой недоделанной игре. Кругом малолетки, отчаянно корчащие из себя крутых мразамов. Если я сейчас брошу оружие, ты сможешь делать всё, что захочешь. Её убьёшь меня или не захочешь? Да нет, захочешь. Гарантированно доставить нас куда-то ты не сможешь, а значит, будешь убивать. Провалов в логике было масса, но Красен не собирался заострять на них внимание. Сейчас надо было, не останавливаясь, молотить языком, заговаривая противнику зубы. Получается, в одном варианте гибнем мы оба, в другом она одна. Слушай, я себя как-то не жажду ставить в зависимости от мозговой деятельности придурка с неуравновешенным характером. С другой стороны, если ты её пристрелишь, то я буду иметь физическую возможность и полное моральное право сделать с тобой всё, что угодно, и с твоим другом уродом тоже. Слушай, у меня идея есть. Какая? Чисто механически на автопилоте спросил агрессивный щенок. Впрочем, его агрессивность сейчас стояла на глазах, исчезая, будто сносимый ветром дым того самого косяка. Весьма похоже, он начал осознавать расклады и теперь лихорадочно искал выход из ситуации. Крепкие нервы у парня, подумал Красин. И голова соображает, оставаясь ясной даже в такой ситуации. Пожалуй, его бы к хорошему инструктору и получился бы на выходе нормальный солдат или инженер. Но это потом, когда из головы дурь выбьют. Даже жаль такого убивать. Да простая, из наследия предков. У европейских пиратов было такое развлечение. Брался пленный испанец, ему вспарывали живот. Да не бледней ты так. Я ещё к самому интересному не подошёл. Так вот, дальше у живого человека извлекались кишки, один конец прибивался к дереву. Да что же ты бледнеешь-то? Вишь, какой впечатлительный террорист пошёл. А ведь так носители европейской культуры развлекались. Ну и это ещё не всё. Потом брался горящий факел, и им начинали тыкать испанца, пардон, в задницу. А он, соответственно, бегал вокруг дерева, наматывая на него собственные кишки. «Вы, молодые люди, догадываетесь, зачем я все это вам рассказываю?» Бах! Пистолет всего на миг отошел от головы Светы, но Красину большего и не требовалось. Не для того он рассказывал исторически достоверные страшилки, чтобы развлечь оппонента. И даже не для того, чтобы напугать. А вот отвлечь его надо было. И это вполне получилось. Ну а дальше дело техники. Красин уже давненько не промахивался. «А-а-а!» — выдал сакраментальную истину его противник, Глядя на изуродованную пулей кисть руки, Света, почувствовав на щеке брызги крови, разом смолкла и осела на землю. Вот тебе и всё рукомашество с драгоножеством. Как до реального дела с кровью и трупами дошло, так сама же и грохнулась. Её, впрочем, никто уже и не пытался удерживать. Красин усмехнулся, коротко двинул свой временный щит рукоятью пистолета по затылку, оттолкнул в сторону безвольное тело. В три шага преодолев отделяющие его от раненого метры, зарядил ему все той же рукоятью промеж глаз. «Все, полежи немножко. Без сознания хоть боли не чувствуешь». «Свет, Светка! Параплюх, которые за неимением под рукой на шатыря являются наиболее эффективным методом обеспечения ясности сознания и живости ума. Хорош строить из себя овцу. Давай, открывай глаза». «То ли оплюхи подействовали, то ли Света овцой быть не хотела». Но в себя она пришла быстро. Рывком села, посмотрела вокруг. Честное слово, Красен не думал, что можно побледнеть ещё сильнее. Однако у девушки получилось. Побледнела аж до синевы. Что, думала я, только из виртуального пистолета могу? Да зря. В жизни я страшнее. Впрочем, на сей раз я даже никого не убил, пускай благодарят. А если благодарность покажется мне неискренней, я их вообще расстреляю. Ты псих. О да. А как же насчёт кротости и прощения врагов своих? Никакого противоречия. Вначале расстреляю, затем прощу. С этими словами Красин повернулся и направился к раненым, чтобы забрать пистолеты и проверить карманы на предмет наличия ещё чего-то неприятного. По-хорошему их, конечно, следовало обезоружить сразу по окончании стрельбы, но Красин отнёсся к раненым с долей пофигизма, хотя бы потому, что ни раз таких не наблюдал. Раненый может продолжать бегать, стрелять и заниматься непотребством в двух случаях: в реальном бою, когда адреналин из ушей лезет, глуша боль, или в кино, но камера вокруг не видна. Адреналин же. Парни явно собирались на лёгкую прогулку, и на то, что драться придётся за собственную жизнь, попросту не успели настроиться. Тем не менее, пофигизм пофигизмам, апускает дело на самотёк, всё же не стоило. И народ покруче огребал проблем, начиная презирать вроде бы поверженного врага. А потому стволы, ножи и прочие мелочи вскоре лежали на обочине маленькой неопрятной кучкой. Ну а Красин с легкой улыбкой смотрел на побежденных, наскоро перевязанных и уложенных аккуратным рядком. И на полном серьезе думал, что с ними делать. Недавно еще крепкие, уверенные в себе молодчики напоминали сейчас помидоры разной степени подавленности. И еще более сходство усиливал свежайший краснючий томатный сок. Ой, простите, кровь на асфальте. Впрочем, Красин, изрядно попачканный чужой кровью, тоже выглядел не лучшим образом. Упырь, чистый упырь. На миг Федор подумал, что ему повезло. Вечер поздний, дорога пустынная, и поговорить с ребятишками можно без особой спешки. «Ну что, молодые и красивые, рады снова меня видеть?» «Если нет, это только ваши проблемы». Я не виноват, что у ваших ангелов-хранителей крылья из задницы растут. Тот, что раньше пытался контролировать Свету, неловко повернулся, зацепил кое-как, вот ещё напрягаться ради его никчёмного здоровья больно надо, перевязанную руку и злобно выругался. И не убежишь, связан качественно. Этим обманчиво нехитрым на вид искусством Красен тоже владел на должном уровне. Он вообще любил при случае демонстрировать оппонентам неожиданные таланты. Последние избивают людей с толку и позволяют более уверенно вести сложные переговоры, достигая интересных результатов. Тем не менее, ругаться матом при даме это всё же маветон. Именно это обстоятельство и объяснил лежащему Фёдор, сопроводив информацию лёгким пинком, а потом чуть подумав, ещё одним, только на этот раз посильнее, для большей дохотчивости, так сказать. Трудно сказать, насколько хорошо были подобраны слова. А вот пинок действо его сумел так сказать, достучался до сознания. Во всяком случае, отреагировал парнишка адекватно. Ты мне зуб выбил, просепел он, сплюнув вязкую красную слюну. А теперь второй, усмехнулся Красин, пнув его хорошенько ещё раз и мысленно порадовавшись, что вместо кроссовок надел сегодня модные до зеркального блеска начищенные ботинки. Твёрдым носком пинать выходило куда удобнее и больнее. Ну что, мальчик, ты готов к диалогу или предпочтёшь, как тот певец орать: "Больно мне, больно"? А кто так пел? влезла Света. Красин пожал плечами. Кто-то в эпоху алкоголика тогда много было певцов гм-поп. Всех по именам помнить, себя не уважать. Итак, повторяю вопрос. Ты, чувырло, готов к продуктивному сотрудничеству или начать тебя на куски резать? Я же предупреждал, Чем неудачный диалог может кончиться? Может, лучше вон с него начать? Свет откнула пальцем в толстика. Думаешь, он проявит большую склонность к сотрудничеству? Чуть скептически изогнул бровь Красин. Ну а вдруг? Тем более такие рыхлые очень не любят, когда их бьют. Да? Красин скептически усмехнулся. А вдруг? Да ладно тебе, этого никто не любит, разве что мазохисты, те, для которых ад это рай. Думаешь, Красин улыбнулся краешками губ. Но вообще, конечно, парень в отличной спортивной форме. Жаль на пузе она не застёгивается. И если мы поможем ему сбросить килограммов 20, он нам будет очень благодарен и всё расскажет. Эй ты, толстый, выбирай, как сбрасывать будешь. Или я тебя буду жестоко бить, пока ты на эти килограммы не обделаешься. Или вспорю пузо и сделаю так, как недавно рассказывал. Что выбираешь, чудик? не надо. Смотри-ка ты, он уже готов к диалогу. Просто замечательно. Итак...» Через полчаса они ехали по дороге, и Красин сам лично сидел за рулем. По его мнению, легкий запах коньяка грозил в перспективе меньшими неприятностями, чем подрагивающие от избытка эмоций руки-светы. Все четверо незадачливых налетчиков остались лежать возле своей машины, невзрачного вида Тойоты, разменявший уже не одно десятилетие и не первую сотню тысяч километров. Нет, нет, все живые, но без сознания часов несколько проваляются, а потом будут мучительно размышлять, как им выбираться при условии, что колёса авто спущены, а мотор не заводится. Их пистолеты, а вместе с ними деньги, телефоны и документы отправились на одно маленького, но топкого болотоца. И никаких угрызений совести Красин не чувствовал. Сами виноваты. Нечего лезть во взрослые игры, щенки. Именно щенки, ничего толком не знающие, их тупо и примитивно наняли попугать. Узнав об этом, Красин едва не зашёлся в гамерическом хохоте. Его, его попугать. Тот, кто придумал это, был или полным идиотом, или преследовал какие-то свои абсолютно непонятные Красину планы. Второе на взгляд Содора выглядело более реальным. Всё же круглые дураки встречаются редко. Так или иначе, мальчишек их неизвестный оппонент подставил конкретно. Итак, молодняк использовали в тёмную. Нет, они тоже не дураки, но жизненного опыта у них маловато. Студенты, блин. Красин желчно усмехнулся. В бытность его самого обитателем храмознаний или юдоли скорби, кому как, бывало всякое, но вот до подобного они как-то не доходили. Поэтому тот факт, что из четверых трое остались коллеками, Абсолютно его не смущал. А вот то, что на неписаные правила джентльменских разборок, оппоненты, похоже, начали класть непристойную часть организма, как раз наоборот. В общем, игра шла всерьёз, и кто-то поднимал ставки с упорством уверенного в своих возможностях или отчаянно блефующего картёжника. И что опасней, даже трудно прогнозировать. Машина пожирала километры стремительно, мотор гудел, адреналин в крови медленно уходил. еще какое-то время и захочется спать. Но цели поездки они достигли раньше, чем это произошло, и вскоре машина, аккуратно форсируя неровности, заехала во двор загородного дома Баскакова. Стоит признать, дворянское гнездо выглядело и красиво, и внушительно, масштабно выглядело. Необычная смесь древнерусского и готического стилей, не борющихся между собой, а дополняющих друг друга. Кем бы ни был архитектор, он расстарался и Ле двухэтажная громадина, увенчанная поблёскивающими стеклом башенками, идеально вписывалась в пейзаж. Да и место выбрали с умом, на высоком берегу реки, среди вековых сосен. Здоровый микроклимат обеспечен получше, чем на ином курорте. И как сразу отметил Красин, всё здесь было полностью автономным: и вода, и собственная электростанция, и даже газовая скважина. А вот последняя уже крайне интересна. И сам факт её бурения говорил о том, что связи у хозяина дома колоссальные. Умел Боскаков устроиться, и к слову очень похоже, ворочил деньгами куда более серьёзными, чем Красину показалось в начале. Ворота, гостеприимно распахнувшиеся при их появлении, бесшумно закрылись за спиной. Как ни странно, это вызвало неприятные ассоциации. Впрочем, плевать. Красин выбрался из машины, причём его неприятно качнуло при этом. Всё. Перегорел адреналин. Света очень шустро умчалась вперёд. Хозяин же дома вышел их встречать сам лично, и на лице его было аршинными буквами написано удивление. Полчаса спустя они сидели в большом зале, пили чай и кое-что покрепче, и настроение было самое что ни на есть паршивое. И причина лежала на поверхности. Баскаков не звонил, вообще. Ничего не происходило такого, что требовало бы задействовать резервный канал связи. Да и просто связываться. Всё спокойно, все отдыхают. По всему выходило, что информация ушла на сторону, и кто-то ею беспордонно воспользовался. Зачем? Это как раз ясно. Засаду на дороге со стволами и ежом для пробивания покрышек делают не от фонаря. Но кто? Кто мог вот так лихо проползти в самый центр операции, можно сказать, в семью. Да-да, именно так. А раньше можно было списать все неувязки на кого-то, имеющего отношение к делу. Какими-то толиками информации может обладать даже мелкий клерк. А решиться на собственную игру, ведя ее вполне успешно, способен даже менеджер среднего звена. Но сейчас никакой менеджер не потянет. Слишком конфиденциальная информация. И Красину очень хотелось понять, кто же. А еще в душе у него появились весьма обоснованные подозрения. Нехорошие такие. Красин не завидовал сейчас своему нанимателю. Как ни крути, но это проблема собственного окружения, ему придётся заниматься самому. Тут всёдар боссу не помощник. Хотя бы потому, что этого самого окружения толком не знает. Баскаков и сам расклады понимал, а потому был чуточку задумчив и очень-очень мрачен. Знаете, наконец заговорил он, и в голосе звучала несвойственная Баскакову ранняя задумчивость. Я даже не могу представить, как прикрыть конкретно вас. Кому другому я предложил бы охрану? Вот только вы, сколь я могу судить, круче любого бодигарда. Далеко не любого, слегка покривил душой Красин. Президента меня охранять не учили, равно как и противодействовать тем, кто будет устраивать покушения на таком уровне. Но в целом, да, пару-тройку пустых голов я случись нужда оторву. И при всём моём уважении к вашим связям и возможностям, быстро найти реально серьёзного, а главное, надёжного специалиста вы не сможете. Разве что кого-то из личной охраны. Но опять же, они в деле ничем не лучше меня, а их надёжность сомнительна. Из-за сегодняшнего остро посмотрел ему в глаза Боскаков, в том числе. Но вообще, вот у вас сидит на въезде человек, респектабельный в костюме. На руки его вы когда-нибудь внимание обращали? А что не так с руками? Баскаков удивлённо приподнял брови. А у него на пальцах следы сведённых татуировок. Я в этом не специалист, но бьют подобные в местах не столь отдалённых, и сколь мне известно, не рядовым сидельцам. А вы наблюдательны, Фёдор Андреевич. И обладаете хорошим зрением. На моей памяти вы первый, кто это заметил. Да, я в курсе прошлого моего человека. Очень интересно. А не боитесь? Баскаков лишь пожал плечами. Как говорил великий Генри Форд, мне все равно, откуда пришел человек, из тюрьмы или Гарварда. Мы нанимаем человека, а не историю. А человек он неплохой и дело свое знает. Оступился по молодости, бывает. Так и что с того? Вы и сами не образец благонравия. Да и я, честно признаться, тоже. Ну да, вынужден был согласиться Красин. Идеальный человек — это как тот пресловутый сферический конь в вакууме. Величина философская и никому по большому счёту не интересная. Вот именно. А вообще, если кратко, Юрий, ну, человек, который привлёк ваше внимание, мой старый знакомый. Мы воевали вместе. Я летал, он служил механиком, готовил самолёты. И я ни разу не помню, чтобы он не выполнил свою работу. После войны свернул не на ту дорожку. Сами знаете, как оно бывает. Красин медленно кивнул. Действительно бывает. Война качественно сдвигает некоторые планки в мозгу. Слишком многие люди, привыкшие смотреть на мир через прицел, видят потом иначе. И число тех, кто угодил из-за этого за решётку, не то чтобы велико, но достаточно заметно. И вы его решили взять под крыло. В известной степени. Он пообещал мне, что завязал, и я не вижу причин сомневаться в данном им слове. Ну что же, почему нет? Ход мысли вполне понятный и обоснованный. И вообще, это всё ерунда по сравнению с мировой революцией. Однако же на будущее стоит учитывать особенности мышления Баскакова. Так, на всякий случай. Баскакову, очевидно, тоже нельзя было отказать в умении просчитывать мысли собеседника. Впрочем, кто бы сомневался? Дураки на таком уровне не выживают. едва заметно усмехнувшись, он спросил: "Осуждаете меня, Фёдор Андреевич?" "Осуждение мнения работодателя" редко является хорошим путем к росту заработной платы. «Я никогда не сомневался в вашем цинизме», — расхохотался Баскаков. «Но ведь и вы на свою нынешнюю работу устроились по протекции однополчанина. Я не спорю, вы хороший специалист, отдаренный разносторонними талантами, но все же... Вы ведь были не в лучшем состоянии в тот момент, а?» «Да, мне пришлось хлебнуть в жизни много, ну и закусить тоже». «Так не считайте себя исключением». Воска как-то кинулся на спинку стула, задумался на миг. То, что вы от природы быстрее и сильнее большинства людей, всего лишь преимущество, не более. Оно не говорит о вас ни хорошего, ни плохого, только о крепком организме. Вот так, Федя, парой небрежных фраз тебя поставили на место и показали, что дела в хозяйские не зачем лезть. Не твой уровень. А главное, всё он правильно сказал, не придерёшься. В меру своей информированности правильно. Что же, вам принимать решение, вам и отвечать за последствия. Именно так, спокойно кивнул Баскаков. И, Федор Андреевич, не считайте меня дураком или наивным юношей. Юношей бледным со взором горящим? Именно так, оценил шутку бизнесмен. Я принимаю решения всякие, и под действием эмоций тоже. Но до откровенного маразма пока не опускался. Да и народ, раскрашенный, как труп проститутки, в своем окружении не держу. Надо же, Красин даже поаплодировал мысленно. Классиков, можно сказать, цитирует, причём не самых известных. Впрочем, мне всё ли равно. Я вас понял, но тем не менее, прошу учесть, что кто-то со своими мыслями и целями в ваше окружение так и пролез. Я это учту, пообещал Баскаков с бесстрастным лицом и встал из-за стола, показывая, что аудиенция окончена. Обязательно учту.